Глава двадцать вторая. В принципе, по большому счету, мое тело в порядке. У меня был почти полностью отрубленный указательный палец, пробитая правая ступня, в которой что-то застряло, и обваренный расплавляющей кислотой левый бок и левая часть спины. И со всего этого осталась лишь обваренная кожа, на которую будто просто пролили кипяток. Правда, эта самая обваренная кожа занимает аж одну треть моего тела. как раз ту часть, куда и пришёлся выстрел кислотой. В общем, физический ущерб, нанесённый моему телу, почти сведён на нет. Да и то, Робин сказал, что как только отдохнёт и его магия восполнится, то он и мою обваренную кожу вылечит полностью. Так что, не считая ту боли, через которую мне пришлось пройти, я выкрутился довольно легко из этой ситуации. Чего, к сожалению, не сказать о моей одежде. Спортивная кофта, спорточи Футболка и даже трусы были расплавлены полностью на левом боку и во многих местах на левой части спины. Благо, хоть кроссы с носками удалось спасти. И я как их и положил под кустик, так они и лежали, пока я их не достал. И как же я во всём этом выглядел? Хеленький дрожь, снегодающаяся вполне обычной внешкой. Одет и в чёрную спортивную кофту от Adidas со фирменными белыми тремя линиями. Под ней же одета самая обычная лёгкая оверсайз чёрная футболка, а на ногах чёрные спортивные штаны с тремя белыми полосками из того же комплекта, что кофта. Ну и чёрные кроссы с теми же белыми линиями и от того же комплекта, что и кофта со штанами. Так я выглядел до того, как попал в этот мир и влез в первые передряги. Потом же, когда я добрался до города Новичков, состояние моей одежды довольно неплохо изменилось. На ней появились те самые плохо пахнущие пятна, что при каждом взгляде на них напоминали мне о пока что самом ужасном, что произошло со мной в этом мире. Вся спина, то есть кофта и майка, были покрыты маленькими дырками и кровью от осколков гранаты. Ну и ещё всякие мелкие и не слишком дырки всюду от моих бесконечных падений и прочих способов получения пиздюлей, что я испробовал на себе. В таком состоянии я бродил по городу, побывал в гильдии авантюристов и познакомился с этими четырьмя, позднее отправившись с ними в это самое небольшое путешествие. И к чему же привело это небольшое путешествие? И как же я выгляжу на данный момент времени? Все такой же хиленький дрищ с невыдающейся, вполне обычной внешкой. Одетый в черную спортивную кофту, у которой, сука, почти напрочь отсутствует левая сторона, почти вплоть до застежки молнии. Лишь какие-то лоскуты трепыхаются из-за дуновения ветра, а правая часть практически полностью покрыта пятнами от засохшей крови». Под ней же одета самая обычная, слегка оверсайз чёрная футболка, у которой точно так же отсутствует напрочь левая сторона, если не считать некоторых трепыхающихся на ветру лоскутов, которые, ну, никак не прикрывают мою понемногу замерзающую тушку с обгорелой красноватой кожей. На ногах же черные спортивные штаны, верхняя левая часть которых так же, как и все ранее перечисленное, будто бы дезинтегрировано чем-то напрочь. Из-за чего они, блядь, спадают с меня к хуям, если я их не придерживаю, а во всех остальных местах имеются кровавые пятна. Ну, а вот мои черные кроссы, как и я говорил ранее, никак не пострадали. В общем, видок у меня просто полная хуета. Вроде... Должен выглядеть как прожженный боем суровый авантюрист, а как по мне, я выгляжу так, будто какой-то извращенец-эксгибиционист, который любит выходить вечерами в парк в одном плаще и выпрыгивать к незнакомым мимо проходящим людям, резко оголяясь и показывая себя, в чем мать родила. Естественно, ходить так было нельзя. Нужно было менять эти лохмотья на что-то другое, более адекватное. И, честно говоря, мне это не сильно-то хотелось делать. Хэза, почему? Но мне хотелось сохранить эту одежду в нормальном виде и хранить где-нибудь, а перед этим некоторое время походить в ней по миру. И не то, чтобы я скучаю по прошлому миру, ну или ещё что-нибудь подобное. С этим как раз-таки никаких проблем и вопросов нет. Просто вот почему-то хотелось сохранить эти вещи и всё на этом. Никак не могу логически объяснить это своё странное желание. И хоть сохранить эти вещи в целости уже не представляется возможным, я всё равно хочу сохранить эти лохмотья хотя бы в таком виде. Другое дело, что походить в них некоторое время уже тупо невозможно, так что придётся складывать их в какой-нибудь тайник раньше времени. Впрочем, пока что и это невозможно, потому что, во-первых, у меня некуда это всё сложить. Я человек без определённого места жительства, иначе говоря, бомж. Во-вторых же, я даже не в городе, чтобы искать место жительства. В-третьих, мне, блядь, даже не в чего переодеться. И дело не в том, что я даже не в городе, а в нескольких километрах от него, а в том, что у меня, сука, и денег-то для такого нет. Мало того, что на мне долги крупные, так еще и сегодняшние квесты, на которых можно было хоть сколько-то подняться, я успешно проебал. Короче, я не только выгляжу ебейше, но и ситуация у меня в принципе пиздец ебейшая. И лучшее, что я придумал в этой ситуации, это снять с себя кофту и крепко обмотать ей пояс, чтобы хоть как-то зафиксировать слетающие с меня штаны и держащуюся на паре лоскутов футболку. получилось на удивление даже лучше, чем я предполагал. Только вот, "это пиздец", прокомментировала мой внешний вид Наэль, охуевающе смотря на меня. "Ой, будто без тебя не знаю, что мой внешний вид лучше не стал". Наэль в очередной раз упрекнул её ник, уже устав это делать. "Ой, да ладно тебе. В этот раз моё мнение разделяете все вы, и не надо врать, что это не так". Парировать это ему было нечем. Так что он просто отвел взгляд, посмотрев на Мари, что копалась с ножиком в животе убитого скорпукрока, и спросил, «Ты еще не скоро?» «Уже все». Довольно громко ответила она, доставая в этот момент что-то из разрезанного чрева твари и кладя это в мешочек, который сразу же закинула в свою походную сумочку ко всему остальному, что она уже вырезала до этого. И сделав это, Она достала из этой же сумочки какую-то ткань, об которую обтёрла сначала руки, а потом и ножичек, после чего убрала его в ножны, находящиеся на поясе у поясницы. Тряпку же убирать обратно в сумку не стала и, наконец, встав и повернувшись, она пошла к нам, продолжив вытирать об неё руки от крови. Думаю, хоть что-то мы с этого получим, хотя если бы продавали оптом, то могли бы завысить цену и получить чуть больше. Извините, Извинился я, печально склонив голову, понимая, к чему она клонит. "Стой, стой", замахала она руками, растерявшись. "Да я же не к этому. Все прекрасно понимают, что так просто сложились обстоятельства, и тебе просто не повезло. Тем более, ты сам из-за этого сильно пострадал и мог вообще погибнуть, так что не стоит извиняться. Правда, тебя никто в случившемся не обвиняет. Я обвиняю подняв руку, словно на уроке, и с невозмутимым лицом произнесла она Эльв в ответ на слова Марии. После того же, как на неё все посмотрели, она сказала: "Ну а что? Хотите сказать, что я не права? А о каком невезении тут вообще речь идёт? Если бы он нормально обращался с пойманным раком, то тот бы не смог его цапнуть, и он бы из-за этого не закричал на всю округу, как умолишённый". А не произойди этого, то за ним бы и не погнался тот скорпокрок, а после и не пришёл бы второй скорпокрок, который чуть не убил его, из которым нам троим, между прочим, пришлось сражаться, не подготовившись нормально, от чего уже мы сами могли пострадать. Так что я вообще не понимаю, какого фига вы с ним сюсюкаетесь. И ведь, сука, даже возразить нечего, всё верно говорит, и при этом нисколько не утрирует. Будь любой из нас впервые на его месте, тоже легко бы мог допустить подобную оплошность. Всё равно вступился за меня Ник. Допускать ошибки в начале своего пути это нормально. И сказав это, прищурившись, продолжил: Или может тебе напомнить, что ты сотворила на нашем первом задании? Та сразу покраснела и дёрнулась, тихо ответив: Не надо. Ну вот и всё, вопрос закрыт. Пора возвращаться, а то действительно не успеем вернуться до ночи. И проговорив это, развернулся и пошёл в сторону, откуда мы пришли. Я, в отличие от прошлого раза, сразу потопал за ним, как и все остальные. Только всё ещё смущённая Наэль немного застопорилась и промедлила. Так мы начали наш обратный путь в город. Но не прошло и 30 минут пути, как нам пришлось остановиться. И всё это из-за двух членов нашей небольшой группы: меня и Робина. Я уставал явно быстрее, чем обычно, потому что тело всё ещё было не восстановлено полностью. А что же до Робина, то он вообще едва передвигал ногами ввиду того, что потратил почти весь свой запас маны на то, чтобы вылечить меня хотя бы до того состояния, в котором я нахожусь сейчас. И как мне рассказывали остальные, Мана в этом мире напрямую связана с твоим физическим состоянием и выносливостью. Стоит твоей мане начать тратиться, как ты моментально почувствуешь слабость и лёгкое головокружение с тошнотой. А если же маны и вовсе почти подойдёт к нулю, то тебе будет очень тяжело выполнять какую-то физическую нагрузку. Голова будет кружиться, словно ты ёбнул пару бутылок крепкого, а также не исключены рвотные позывы и потеря сознания. И Я примерно так себе всё и представлял. Но это же классика. Хоть в чём-то этот мир похож на те, о которых я читал в ранобэ и видел в аниме и играх. Кстати, пока мы с Робином отдыхали, мне объяснили, как тут всё устроено касательно магии. Параметр интеллект главный, но не единственный, который влияет на то, сколько у тебя маны. Да, в отличие от тех ранее мной упомянутых игр, где на ману, как правило, влияет только один параметр, к примеру, под названием интеллект, то в этом мире этот момент устроен несколько иначе. Тут и другие параметры тоже влияют на ману. Но вот какие именно это параметры, как и насколько они влияют на ману, ХЗ. Никто этого наверняка не знает и даже толковых теорий нет, потому что у каждого разумного будто всё по-своему работает. Поэтому даже примерно ответить на ранее сказанные вопросы не представляется возможным, сколько бы это ни изучали, пытаясь раскрыть эти тайны. Естественно, соответственно с этим у всех различается мана пул, иначе говоря, максимальное количество маны в теле. Мана реген, то есть восполнение маны за какой-то определённый отрезок времени. Мана каст и вновь иначе говоря, количество затрачиваемой маны на определённое заклинание. И даже эффективность маны, короче говоря, у кого-то заклинания будут эффективнее, чем у других, хотя заклинание абсолютно то же самое. В общем, тут какая-то капец замороченная система в отношении магии. Если сравнивать с теми же привычными мне системами из тех же игр, где как правило, было всё предельно понятно и просто для того, чтобы обычные пользователи могли легко выстраивать свою прокачку для определённых задач и классов и не испытывать с этим проблем. Здесь же, опять же, исходя из того, что я только что услышал, с этим легко могут быть проблемы. К примеру, скажем, ты захотел прокачаться в какого-нибудь архимага, и вот ты кое-как, пройдя все трудности, прокачался, даже получил этот столь желаемый класс в выборе среди многих других классов. И, конечно же, ты, особо не думая, его выбираешь. Вот только к этому моменту ты заметил одну свою особенную странность. У тебя мана регенерится так долго, что свою высокоуровневую магию ты можешь использовать 1-2 в день, а дальше уходишь в откат и являешься буквально бесполезным куском живого мяса, которое может прикончить практически любой желающий. Конечно же, это в разумных пределах, ведь очевидно, что какой-нибудь авантирист-новичок при всём желании не справится с архимагом, потому что у того тупо статы будут в 5 раз выше, а в некоторых пунктах и вовсе в 10 раз. Но, короче, ближе к сути. Даже если ты заметишь эту свою особенность сразу, то не факт, что не будет поздно, чтобы перекачаться в другой класс, который менее манозависимый. Да и если ты изначально хотел стать именно архимагом, то вполне вероятно, до конца будешь надеяться на то, что со временем, после того, как ты его прокачаешь, эта твоя особенность сама собой исчезнет. А на деле же, вот ты уже прокачался и взял класс архимага, а эта особенность всё ещё при тебе. И исправить тут уже ничего невозможно. И не сказать, что так будут действовать только дебилы. По крайней мере, я вот себя легко представляю в такой ситуации, и вероятно, я бы так и мыслил. Это же логично. Раз эта особенность появилась с нехуя, то так же с нехуя может и исчезнуть в один момент, если просто продолжить качаться. Короче говоря, тема магии тут пиздец сложная, и даже не факт, что в ней всё же можно разобраться. Может, тут действительно всё построено на сраном рандоме. Учитывая, что я уже увидел в этом мире, и я бы такую возможность не исключал. Естественно, узнав столько всего интересного, я не смог поинтересоваться, как с магией обстоят дела у ребят. Ведь хоть Мак у нас всего один, это Робин, но все остальные тоже пользуются магией, когда используют способности. Итог моего небольшого опроса следующий. У Ника вроде как всё плюс-минус сбалансировано. У Мори есть проблемы с манопулом, но вот манорегин у нее выше, чем у других. Остальные же два параметра, вроде как, вполне обычные. У Ноэль проблема с манопулом, манокастом и манорегином, а вот эффективность ее маны выше аж в два раза, чем у других. А вот у Робина, в отличие от Ноэль, большая проблема с эффективностью маны, а к этому же проблема с манопулом, и при этом остальные два параметра кажутся вполне правильными. обычными. При этом тут не просто так используются слова по типу кажется и вроде, потому как никто из них не сравнивал полноценно свои показатели с показателями других пользователей этих способностей, с хотя бы плюс-минус похожей раскачкой и уровнем. Да и даже если бы сравнивали, то в нелабораторных условиях, которые были доступны в моём мире, но никак не как ни в этом, точных показателей не добиться, а значит и итоги будут далеко не точными. Иначе, говорят, тут всё держится на, так мне кажется, а никак не карни на точных данных, что лично меня сильно смущает, потому как если этот мир решит подъебать меня в этом деле, то я даже не смогу это понять и буду считать, что всё в порядке. Впрочем, пока ещё рано отчаиваться. Если не сдохну, то, скорее всего, смогу ещё проверить, в чём лично у меня плюсы, а в чём минусы в отношении маны. а тем временем мы, передохнув, продолжили наш путь обратно в город. Вот только не прошли мы и пары километров, как, идя по тому же самому пути, по которому шли суда, мы нашли вход в какое-то подземелье, которого ранее тут точно не было.